Глава двадцать Я несся по трассе, вдавливая педаль газа в пол. Справа от меня на пассажирском сиденье сидел Виталя и напряженно вглядывался вперед. Мы пролетели мимо машины дорожной полиции. Позади забыла сирена. Полицейские бросились в погоню. «Ничего у них не выйдет», — пробурчал мой верный слуга. «Ты прав, дружище, ты прав». Процедил я сквозь зубы, выезжая встречку, чтобы обогнать автоколонну из четырех фур. И если мы немного опоздаем, ничего страшного не случится. Скорее всего, Измайловы захотят устроить переговоры, поставив детишек Антона на кон. Измайловым в первую очередь нужен я, чтобы поквитаться. А я буду не против подойти к ним поближе, если они назначат встречу. Но лучше бы нам успеть перехватить детей. Не хочу втягивать малышню в эти разборки. «Да, таков мир, да, их род и так оказался втянут во все это, когда их отец занял денег у гильдии. Но мы должны справиться сами. Сегодня отличный день, чтобы покончить с Измайловыми». «Какие упорные, но вроде бы отстают», — сообщил Виталий, посмотрев через плечо назад. «Разбираться с ними тебе», — отозвался я, увидев впереди старенький черный внедорожник. Я нажал пару кнопок на руле, и в салоне из динамиков раздались гудки. «Слушаю», — ответил Антон резко. «Новости?» «Нет, господин. Похоже, мы успели. Они еще не напали, и теперь мы точно успеем вовремя». «Отлично. Сейчас буду у тебя». Несмотря на добрые вести, напряжение не оставляло меня. Рано расслабляться. К тому же есть у меня какое-то странное ощущение, что мы все-таки опоздали. Но дети целы. Можно действовать аккуратнее и не врываться сразу в первые ряды на своей быстрой, мощной, но крайне приметной тачке. Держи руль! скомандовал я вновь, выехав навстречку. Мы быстро настигли старый черный внедорожник Антона. Я зафиксировал скорость автомобиля, включив круиз контроль. Я растворился в мире и опустил водительское окно. Ох ты ж, ежик! К такому жизнь таксиста меня не готовила!» — раздался за спиной изумленный возглас Витали. И все же он смог перелезть с пассажирского сиденья на водительское на полном ходу. Я в нем не сомневался. В критических ситуациях у людей часто открываются неведомые для них раньше способности. Тем временем БМВ поравнялась с машиной Антона, у которой в задней левой двери было опущено стекло. Я же невидимый сидел на крыше своей тачки с активированным покровом. Ни секунды не сомневаясь, я рыбкой прыгнул вперед. Закрывая окно, велел я возвращаясь в мир. Поднимающееся стекло стало сигналом для Витали. Бэха сбросила скорость и вернулась на полосу за внедорожником Антона, чтобы не мешать нам. Метров через шестьсот виталя свернул по шоссе направо, уводя за собой дорожных полицейских. «Скоро будем на месте, господин!» — сквозь зубы процедил Антон. «Да, не парься, верь мне». «Я верю, ну, в общем...» «Всех порвем, Антон!» «Да, точно, спасибо, господин!» Минут через пять мы свернули на проселочную дорогу, ведущую к отдаленному имению подполковника. Дорога тут была разбита, так что ни один враг не смог бы быстро подойти. Мотало нас в машине знатно. «А это еще что?» — удивленно выпалил Антон, глядя на огромный деревянный контейнер, стоявший у дороги. На нем был наклеен лист ватмана и красной краской написано. «Антону от друзей. Загляни, порадуйся. А ниже приписка. П.С.» «Позвони деткам, убедись, что у них все хорошо». Впереди поднимался черный дым. «Имение?» – коротко спросил я, указывая на него. «Нет, но дальше», – ошарашенно проговорил Антоха. «Тормози и звони», – велел я. Через несколько секунд я вышел из машины и быстрым шагом пошел к контейнеру. Я уже облачился в плащ, серебряную маску и комплект сменной брони. «Может мне попробовать?» Раздался в голове мыслеобраз зверюги. «Вдруг там бомба?» Я гляделся по сторонам. Так-то посторонних не видно, но в лесочке неподалеку вполне могут сидеть наблюдатели с биноклями. Да и лишний раз зверюгой рисковать мне не хочется. Мне до конца непонятно, можно ли ее вообще сейчас убить, но проверять не хочется. «Давай я сам, но ты готовся в любой момент дать мощный огненный щит». «Поняла, опа «У них все тихо?» «А что горит, они не видят», — сообщил Антон, выйдя из машины. «Приготовься», — велел я через плечо. Мой вассал уже был в доспехах и сейчас материализовал оружие. Я подошел к контейнеру. Высотой он был мне по грудь. Резко дернув крышку, я отбросил ее в сторону. Ничего не произошло. Я заглянул внутрь, громко присвистнул и позвал Антона. «Живописненько», — раздалось в моей голове. «Почти как в истории про осаду Торхолла». «Да уж», — отозвался я. В той истории из моего старого мира один король захватил город, а затем другой король осаждал его, чтобы вернуть обратно. Тогда катапульты Торхолла атаковали осаждающих головами горожан. «Это что же? Кто?» — удивленно выпалил Антон, заглядывая в ящик. В ящике лежала куча человеческих голов. И в самом верхнем ряду головы совершеннолетних мужчин рода Измайловых. Даже голова брата главы рода, того хмыря из шайки гопников-аристократов, лежала тут. Ну а голова главы, как и полагается, лежала по центру, зажимая губами конверт. «Сейчас узнаем», — произнес я, доставая письмо. Конверт был не подписан. Внутри лежал лист с распечатанным текстом. Привет, Антон Кузьмин и его хозяин Зеркальная маска. Война Кузьминых и Измайловых не на пользу гильдии. Гильдия в знак своей доброй воли решила вмешаться. В роду Измайловых не осталось совершеннолетних мужчин, а новому главе рода всего четыре года. По законам империи старшая из вдов бывшего главы становится регентом. Полагаю, она не захочет рисковать детьми и пойдет на мировую, соглашаясь со всеми вашими условиями. Гильдия намекнула ей, что так будет лучше для ее рода. «Да, у Измайловых воевать против вас больше некому. Однако, если вы решите воздержаться от заключения мира с Измайловыми и захотите вырезать их под корень, Гильдия лишь поаплодирует. Своим жестом доброй воли Гильдия хочет показать, что не имеет ничего против рода Кузьминых. Более того, Гильдия жаждет встретиться с зеркальной маской». Гильдия уверяет зеркальную маску, что желает ему лишь всего хорошего и хочет наладить взаимовыгодное сотрудничество. Возможно, исключительно в легальной форме. Гильдия также уверяет, что она может многое предложить зеркальной маске. В случае заключения взаимовыгодного соглашения, гильдия готова полностью простить остатки долга Антону Кузьмину. Гильдия с нетерпением ждет ответа, понимая, что зеркальной маске нужно время для принятия взвешенного решения. Для того, чтобы вызвать связного гильдии, отправьте рубль на счет, куда Антон Кузьмин платит долг. В окно для комментария напишите место и время, куда явиться связному. Поздравляем с победой в войне, род Кузьминых. До новых встреч. Не затягивайте с ответом. Увы, человеческое терпение не бесконечно. Меня очень заинтересовали необычные силы зеркальной маски. Глава гильдии. Домой я вернулся поздно. Уже стемнело. Машину решил оставить на улице, было лень искать место в подземной парковке, кружа по ее узким переходам. Когда я запарковался, то увидел, что к моей машине, цокая каблучками по асфальту, приближается красивая девушка в синем деловом костюме. Ее волосы орехового цвета были собраны в хвост. Выйти я не успел, она уже поравнялась с пассажирской дверью и дернула ручку. «Ой, заперто!» Я разблокировал двери, и капитан Лиза плюхнулась на пассажирское сиденье. «Привет!» — произнесла она резко. «Думала поговорить завтра, но раз уж встретились сейчас, почему бы не закрыть этот вопрос сразу?» «Думаешь, я поверю в совпадение?» — усмехнулся я. Она посмотрела на меня с таким скепсисом во взгляде, что я подумал. «А может, и правда совпадение?» «Ладно, поехали до заправки». Да ближайший оживилась лиза пристегиваясь нет кристи говорит там дерьмо льют нам на другую а твоя автомеханица во всем ее слушаешься там где она компетентна да могу и тебя послушать я напомнил лизе что не я инициировал этот наш разговор мы выехали на трассу собравшись с мыслями она произнесла заказчики двух нападений на тебя баронский рот артемьевых вот «Хм, я задумался. Ты не удивлен?» «Удивлен, что все оказалось так просто. Молодой барон Артемьев — вспыльчивый идиот. Мы пересекались в лагере корпуса. Поразительно, что он смог выйти на гильдию. Хотя, учитывая, что он тусовался с Измайловым, то почему бы и нет? И все-таки, до чего же безумная тут молодежь? Показался тебе один личный дворянин наглым, и ты заказываешь его убийство?» «И все же он смог», — серьезным голосом проговорила Лиза. «Я предупреждала тебя, Максим, личных дворян не жалуют. Некоторые представители старой аристократии могут просто велеть убить непонравившегося им простолюдина, просто проходя рядом. Да, это незаконно, но...» Она поморщилась и раздраженно цокнула. Я же невольно снова прокрутил в голове ее слова. «Постой, ты сказала два покушения». «Вроде ничего такого, но прозвучало это так, будто их было больше». «Тебе послышалось?» — быстро произнесла Лиза. «И все-таки, не ты ли говорила о доверии, капитан? Третье покушение. Все-таки тот грузовик приезжал за мной, а не за тобой. Кто?» «Нет, Максим, это...» «Кто Лиза?» Я остановился в очереди на заправку, поэтому мог приблизиться к ней почти вплотную. Она выдохнула и прикрыла глаза. «Я не должна тебе говорить», — быстро произнесла девушка. «Ты можешь все испортить». В моей голове неожиданно сложился пазл. «Уж не тот ли род, который сотрудничает с террорюгами по просьбе этих самых террористов?» Лиза поджала губы и молча кивнула. Но тут же выпалила. «Кто они, я тебе не скажу, сколько не спрашивай. Я не хочу, чтобы ты вмешивался в это дело раньше времени. Но ты будь осторожен. Если попадешь в беду, звони». «Твоя безопасность — дело у коже и ВКЖ». Я скептически усмехнулся. Плавно нажал газ, и машина подъехала ближе. «Максим, отнесись к моим словам серьезно. Знал бы ты, какие баталии шли, когда решался вопрос о том, чтобы представить к тебе постоянное наблюдение. И говорила, что ты, если об этом узнаешь, взбрыкнешь, и тогда уж точно не получится нормально взаимодействовать». «И ты права», — усмехнулся я. «Но я ведь знаю, что вы и так за мной наблюдаете». «Это не так. Ты и есть мое наблюдение». Лиза несколько секунд буравила меня взглядом, но сказать ничего не успела. Место впереди освободилось, и я подъехал к нужной колонке. Эту тему она больше не поднимала. Я же знал, что имя связного террористов она в самом деле сейчас мне не скажет. Распрощались мы на доброй ноте под порцию Лизиного ворчания. Поднявшись в апартаменты, я зажег свет в коридоре. И не увидел обуви Кристины. Где она? Что-то случилось в столь поздний час. Дверь в ее комнату открыта. «Кристи? Кристи, ты где?» Позвал я девушку, выпустив из груди зверюгу, чтобы ускорить поиски. «Тут записка, оппа. Тебе второе письмо за вечер», сообщила мне Фая из кухни-гостиной. Листок бумаги лежал на столе. Чернила были местами размазаны от слез, но все же написанное каллиграфическим почерком легко читалось. «Максим, спасибо тебе за все. Ты многое для меня сделал, подарил много прекрасных моментов. Я никогда этого не забуду. Я буду ценить твои подарки и с нежностью вспоминать о тебе. Я обязательно позже отдам тебе долг, одарю тебя достойно. Как ты этого достоин? Обещаю, не забуду. Но сейчас мне нужно уйти». Находясь рядом с тобой, я подвергаю тебя такой опасности, какую ты даже представить не можешь. Я не хочу тебя потерять. Не хочу, чтобы ты пострадал. Пойми и прости меня. Прощай, Максим. Твой первый автомеханик Кристина. Блять, Тяжело вздохнул я. Женщина, что за херню ты тут понаписала? Конец второго тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.